Небольшинство графств мы изучили именно таким образом. Она показывала какое-нибудь место на карте, потом поворачивалась к стенду и открывала соответствующую картинку. Мы видели то деревушку с протекающей через нее речкой, то белый монумент на холме, то старую церковь среди полей. Если речь шла о морском побережье, были пляжи, полные отдыхающих, утесы с чайками. Я думаю. Она хотела дать нам представление о большом мире вокруг нас. И очень странно, что даже сейчас, когда я столько миль намотала в качестве помощницы, понятия о тех или иных графствах во многом задано у меня этими картинками на стенде у мисс Эмили. Еду, скажем, по Дербиширу и ловлю себя на том, что вы с м а т р и в а ю площадь в центре городка с пабом в т ю д о р о в с к о м стиле и военный мемориал. В общем, те самые виды, что показал нам мисс Эмили, когда я впервые услышала от нее о Дербишире. но важно для меня сейчас другое. В коллекции календарей у мисс Эмили был пробел, ни единой картинки, посвященной Норфолку. Таких уроков она провела с нами несколько, и я все думала, может быть, сегодня она наконец покажет нам Норфолкские виды. Но нет, каждый раз одно и то же. Она перемещала указку по карте и говорила, словно бы в добавление к сказанному: а здесь находится графство Норфолк, очень милое место. Но вот однажды она в этот момент задумалась. Может быть, не определила заранее, что пойдет дальше вместо картинки. Потом опомнилась и снова отыскала указкой точку на карте. Вы видите, это самый восток, выступ суши, омываемый морем, через который никаких путей никуда не проходит. Когда люди направляются на север или на юг, указка пошла вверх, потом вниз. Они проезжают мимо. Поэтому Норфолк, Тихий край, довольно мирный, приятный, но в каком-то смысле потерянный, потерянный край. Край потерь. Так она н а з в а л а Норфолк, и с этого-то все и началось, потому что в Хейшеме л на четвертом этаже был свой край потерь, место, где складывали забытые или потерянные вещи. Если ты что-нибудь п о т е р я л или нашел, надо было идти на четвертый этаж. Кто-то не п о м н и кто именно сказал после того урока, что мисс Эмили потому н а з в а л а Норфолк потерянным, что там в конце концов оказывается потерянное имущество со всей страны. Почему-то эта идея прижилась и вскоре в глазах почти всех моих сверстников превратилась в непреложный факт. Не так давно, когда мы с Томми обсуждали прошлые дела, он сказал, что по-настоящему мы никогда в это не верили, что с самого начала это была шутка и только. Но я практически уверен, а что здесь он ошибся. Да, к двенадцати-тринадцати годам Норфолк стал для нас постоянной шуткой. Но, насколько я помню, Рут, кстати, со мной согласилась. Вначале мы верили в Норфолк в совершенно буквальном смысле. Мы считали, что подобно тому, как в Хейшем едут машины с продовольствием и товарами для распродаж, так и по всей Англии, то есть в масштабе куда большим, движутся грузовики в этот самый Норфолк, доставляя туда все, что забыто или потеряно в полях и поездах. То, что мы никогда не видели изображений Норфолка, лишь добавляло этому графству загадочности. Это может показаться нимоверной глупостью, но вы не должны забывать, что для нас в то время любое место за пределами Хельшема было какой-то скаточной страной. А в внешнем мире о том, что там возможно и что невозможно, мы имели чрезвычайно смутное представление. Кроме того, мы совершенно не стремились как-либо проверить нашу Норфулкскую теорию. Важно для нас, как сказала однажды вечером Рут, когда мы сидели в этой. о б л и ц о в а н н о й кафелем д у р с к о й палате и смотрели на закат было то, что если ты потеряла что-нибудь ценное и с к а л а искала и не нашла, ты не должна была отчаиваться. У тебя оставалось последнее утешение – мысль, что когда-нибудь, когда ты вырастешь и тебя позволят свободно ездить по стране, ты, если захочешь, сможешь отправиться в Норфолк и найти потерянное. Думаю, Рут была права. Норфолк стал для нас настоящим большим утешением, которое, пожалуй, значило гораздо больше, чем мы представляли себе тогда. Потому т о мы и став постарше говорили на эту тему, пусть и в шутливом тоне. И не случайно годы спустя, когда мы с т о м м и нашли в Норфолке, в приморском городе, другой экземпляр потерянной мной кассеты, мы не подумали, что это забавно и только. Мы оба почувствовали глубоко внутри какой-то толчок. какое-то ожившее желание опять поверить в то, что раньше было дорого нашему сердцу. Но я с о б и р а л а с ь рассказать про кассету, про после захода солнца Джуди Бриджотер. Первоначально это была долгоиграющая пластинка, запись 1956 года, но мне, естественно, досталась кассета, и картинка на вкладыше, вероятно, представляла собой